Глава 18 Эти слова застали меня врасплох. Вернуть магию? Признаться честно, я и сама задумывалась над этой проблемой Альверина. Даже книг по теме вон сколько в библиотеке набрала. Но никогда всерьез не считала, будто то, с чем не справились здешние одаренные, политики и ученые, окажется под силу мне, попаданке из безмагического мира. Я ведь всего лишь обычный врач. Обычный врач с необычной способностью. «Не спешите отвечать», — проговорил Дидьен де Арсаль, очевидно догадавшись по моему лицу о том, в каком смятении из-за всего происходящего я находилась. «Но прошу вас подумать над этим. Для начала просто подумать. Обещаете?» «Обещаю», — ответила я. «Думаю, что сейчас мы можем отпустить мадам Д'Ренальсон. Самое главное вы для нее уже сделали. Теперь остается только наблюдать». «Х-хорошо», — кивнула я, убирая руку. «Свечение погасло не сразу». Пациентка, судя по ее виду и словам благодарности, которые она на меня обрушила, чувствовала себя превосходно. На меня же внезапно навалилась усталость. «Вы потратили много своей энергии, Миледи», — покачал головой Дарсаль, когда я пожаловалась ему на это. «Вам тоже нужно отдохнуть, чтобы собраться с мыслями. Не забывайте, завтра церемония, а это важный день для вас». «Да, еще какой важный», — согласилась я, сцеживая зевок в ладонь. Спать захотелось ну просто невыносимо. Должно быть, еще и бессонная ночь сказывалась. Один за другим все визитеры покинули мою комнату. Маг, мадам де Ренальсон, придворный лекарь и моя служанка. Закрыв дверь за последней, я забралась на постель и, положив голову на подушку, провалилась в дремоту. Сон накрыл меня точно пуховым одеялом. К тому времени, как я проснулась, за окном уже стемнело, зато сил во мне явно прибавилась. Раздался стук в дверь. «Миледи, откройте, пожалуйста, это я, Гатьен!» Услышала я и, отодвинув засов, впустила в комнату младшего до Арсаля. Молодой человек выглядел не на шутку взволнованным. Он то и дело ерошил уже взлохмаченные волосы и дышал так, как будто бежал всю дорогу до моей спальни. «Я отправил ваше письмо, меледи. Я едва не заключила юношу в объятия, от счастья и благодарности. Если на чистоту, я не до конца верила, что у него все получится. Боялась, что не сработает артефакт или что Гатьен забудется в большом современном городе попадет там в какую-нибудь опасную ситуацию, а я буду за это ответственна». Но он вернулся целым и невредимым. «Ну и мир у вас, миледи!» «Даже представить такого не мог. Одни самоходные экипажи чего стоят?» — восторженно проговорил Дарсаль. «Письмо совершенно точно отправлено. Я купил все нужные марки, так что не извольте волноваться. Надеюсь, ваша сестра скоро его получит». «Я тоже надеюсь. Спасибо огромное. Спасибо вам. Тебе», — выдохнула я, смаргивая слезинки с ресниц. И все-таки не удержалась. Не обняла, но крепко пожала руку человеку, который рискнул отправиться в полной неизвестности чужой мир, чтобы выполнить мою просьбу. Письмо я написала не слишком длинное, но заверила Аню, что со мной действительно все в порядке. Меня не похитили и не держат в заложниках. Однако, поразмыслив, про другой мир писать не стала, решив, что такому фантастическому объяснению моего отсутствия дома и на работе моя здравомыслящая сестра может и не поверить а потому сообщила, что встретила мужчину, ради которого мне пришлось неожиданно исчезнуть из города. Но все в порядке, он обо мне заботится. Не так далеко от истины. Бастиан Делакрус ведь как раз и являлся для меня таким мужчиной. «Жаль, что никому нельзя рассказывать», вздохнул с заметным сожалением Гатьен. «Только брату, кроме него, вас и его высочества, никто о том, что со мной было, знать не должен». «Все прошло хорошо?» спросила я. «Тебя, наверное, многое удивило». Или напугало? Прости! Сложно обо всем предупредить заранее. Для меня ведь это привычный мир, а для тебя новый и непонятный. Как и Альверин для вас, миледи, — улыбнулся собеседник. Но не беспокойтесь, я ведь понимаю наземные языки, помните? Когда хоть немного разбираешься, о чем вокруг говорят, уже не так страшно. Да и когда еще выпадет подобное приключение, — добавил младший Дарсаль, и я невольно позавидовала той легкости и азарту, с которым он относился к путешествию в другой мир. После разговора с Гатьеном поднялось настроение почувствовала себя спокойнее и увереннее. Я всей душой надеялась, что письмо благополучно дойдет Дане, и она хотя бы чуть-чуть меньше и реже будет обо мне беспокоиться. Да, сестра знала, что не в моем характере подобная безрассудность. Но ведь я, можно сказать, никогда в жизни всерьез не влюблялась. Так что хотелось бы верить, что она примет тот факт, что я сбежала из города и бросила работу без официального увольнения ради мужчины, которому нужна оказалась я и моя поддержка. Стоило де Арсалю выйти за дверь, как появилась Гретлин с ужином. Очень вовремя. Я как раз успела проголодаться. Промелькнуло сожаление, что сегодня совместной трапезы с принцем не будет, но завтра церемония, так что он наверняка очень занят сейчас. Интересно, ему уже рассказали о мадам де Ренельсон и ее ребенке. Почему-то больше всего меня волновала именно реакция высочества, как на случившееся сегодня, так и на предложение Дидиена де Арсаля попытаться помочь возродить магию вольверине. Кстати, об этом, раз уж у меня выдался свободный вечер, и я успела подремать днем, надо бы сесть за книги. Только желательно на сей раз выбрать что-нибудь написанное более легким стилем. Но сначала предстояло решить вопрос с нарядом на завтра. И, как оказалось, об этом уже позаботилась статсдама. Она прислала мне платье, как и говорила, лиловое, чтобы разбавить строгий траур. Никогда раньше я не носила одежду этого цвета, и даже не думала, что он будет мне к лицу. Но когда примерила, обнаружила, что лиловый просто идеально мне подходит, оттеняет цвет кожи и волос. Да и само платье очень удачно сидело по фигуре, открывая плечи, подчеркивая талию и мягкими складками, не спадая до пола. от Отчего-то вдруг захотелось, чтобы завтрашний день настал поскорее, и Бастиан увидел меня в этом наряде. «Вы красавица, миледи!» — восхищенно проговорила моя Гретлин. И вторая служанка, пришедшая с платьем от стацдамы, румяная толстушка. Закивала в подтверждении ее слов. «Передайте мою искреннюю благодарность, мадам де Монтелье», попросила я девушку. «Как она себя чувствует? Ей лучше?» «Да, миледи». «Вот и хорошо. Скажите, что платье мне очень понравилось», добавила я. «Она ведь будет на завтрашней церемонии?» «Разумеется, миледи». Вопрос с платьем был решен. Когда меня оставили одну я наскоро ополоснулась и легла на кровать в компании книги, той самой, про которую принц сказал, что это несерьезная литература а всего лишь собрание местных легенд. Но я помнила, что, по крайней мере, в моем мире в подобные сборники часть попадали совсем невымышленные истории, а те, что содержали в себе информацию, которую пока не удавалось правильно расшифровать и истолковать. Может быть, и здесь также. Само собой, меня в первую очередь интересовало все, что касалось магии. Как она зародилась, по какой причине начала исчезать и как ее можно вернуть? Вот вопросы, которыми я задавалась. А после сегодняшнего происшествия с беременной молодой женщиной, они волновали меня еще сильнее. Неужели я и правда разбудила дар в ее ребенке, и могу так же сделать и с другими детьми, например, с наследником престола? Легенды оказались очень интересными и читались очень легко, точно волшебные сказки. Как и те, которые я читала дома, они чаще всего рассказывали о мудрецах, героях и спасенных ими красавицах. Однако в некоторых главными героинями выступали сами девушки, способные умом, талантами и смекалкой дать фору любому мужчине. Это означало, что Альверин вовсе не такая патриархальная страна, как могло бы показаться. Просто некоторые женщины в высшем обществе должно быть привыкли к мысли, что мужчина тот, кто все решает за себя и за них. По интересующей меня теме истории было не так много, и я уже почти смирилась с мыслью, что ничего по-настоящему полезного в этой книге не найду когда внезапно наткнулась на название, которое заставило меня в изумлении приоткрыть рот. Я даже перечитала его несколько раз. Мало ли, вдруг померещилась. Однако, сколько бы я ни вглядывалась и не моргала озадаченно, название и в самом деле выглядело как «Альверинские принцы и дочь Гиппократа». «Гиппократа? Это что же, здесь имелся свой собственный Гиппократ?» Приступив к чтению, я обнаружила, что легенда не очень большая. Всего несколько страниц, но каких? В ней говорилось о девушке, названной дочерью некого Гиппократа. Правда, кто он такой, не уточнялась. Эта особа прибыла в Альверин одновременно, случайно и не случайно. И позвала ее с собой местный принц, чтобы помочь другому, младшему принцу. То есть сплошные совпадения с моей собственной историей. Дочь Гиппократа должна заглянуть в душу наследника и разбудить искру. Тогда земля оживет, и источник вновь наполнится. А два одиноких сердца больше не будут одинокими. Так на довольно оптимистичной ноте заканчивалась легенда. Вот только никаких конкретных подробностей там не уточнялось. Как именно надо заглянуть в душу? И что за источник? Похоже, без консультации опытного мага тут не обойтись. Нужно поговорить со старшим Дарсалем. Он ведь знает, что я попаданка. А попытаться вернуть в Альверин магию так и вовсе сам меня попросил. Я едва не побежала разыскивать Дидьена немедленно, но поразмыслив, решила отложить этот разговор. Книга никуда не денется, а завтра действительно важный и непростой день перед которым не помешало бы хорошенько выспаться. Но как заснуть, когда в голове так и роятся всевозможные мысли, догадки, подозрения? Проворочившись некоторое время, я встала с кровати и подошла к окну. Отодвинув занавеску, вгляделась в ночное светило, которое здесь было таким же, как наша земная луна, только немного другой формы и оттенка, розовато-жемчужного. Интересно, а в Альверине есть астрологи? Хотя, вероятно, тут многие из известных мне наук заменила магия, которая в скором времени, если ничего не предпринять, может окончательно исчезнуть из этого мира, сделав его не только обычным, но и более уязвимым перед своими магически развитыми соседями. Я все же заснула этой ночью и крепко проспала до самого утра. Гретлин принесла мне легкий завтрак, помогла одеться и причесаться, или в платье я украсила той самой брошкой, подарком Бастиана. Теперь я знала, что это не просто красивое украшение, а защитный амулет, прикалывая который, я чувствовала его заботу и беспокойство обо мне, его неравнодушие. Это согревало изнутри и невольно вызывало во мне незнакомые будоражащие чувства. И пусть я все еще надеялась, что у нас получится разорвать связь судеб, меня то и дело посещали сомнения. Встречу ли я когда-нибудь еще человека, который будет привлекать меня так же, как принц? Едва ли это притяжение между нами пропадет сразу же, как только разорвется нить. Высочество ведь останется собой в любом случае. А я собой. Бастиан лично зашел за мной, чтобы отвести на церемонию. Увидев высочество на пороге, я с трудом смогла отвести от него взгляд. Очень уж он был хорош в своем черном костюме и светлом шейном платке. Высокий, стройный, элегантный, с глубоким чарующим взглядом и правильными чертами лица. Просто мечта, а не мужчина. Готова? спросил он, протягивая мне руку, и я вложила в нее свою ладонь. Сердце взволнованно затрепетало. Казалось, будто иду на свой первый бал с самым настоящим принцем. «Ты очень красивая» шепнул мне Бастиан, улучив момент, когда Гретлин, оставшийся в комнате, чтобы прибраться в мое отсутствие, на нас не смотрела, и моей шеи коснулось его дыхание «Самая красивая миледи сегодня и всегда». Так рука об руку мы прошагали по дворцовым коридорам, где нам уступали дорогу придворные, и торжественно вошли под своды нарядно украшенного зала. Маленький принц уже находился здесь, его принесла няня. В честь такого события он был одет в темно-синий бархатный костюмчик, и мне подумалось что этот малыш вырастет в очень красивого юношу, а затем и мужчину. Ну, просто весь в дядю.